Наталья Журавлева остановилась перед дверью квартиры номер 17 и прислушалась. Из-за двери доносилась приглушенная иностранная речь. Кто-то старательно спрягал французские глаголы. Девушка вспомнила собственное детство и приятеля Герку, жившего этажом выше, к которому по пятницам приходила старушка Жанна Ивановна, чтобы заниматься языком Мольера и Симеона. Жанна Ивановна носила старомодную шляпку с вуалью, говорила в нос и называла Герку Жоржем. Герка ее тихо ненавидел. Во дворе его дразнили французиком из Бордо. Вспомнив о цели своего визита, Наталья решительно надавила на кнопку звонка. Урок за дверью прервался, в коридоре послышались торопливые шаги, и высокий, хорошо поставленный голос осведомился. — Это вы, Евгений? — Но ведь еще нет двенадцати. — Это не Евгений, — негромко ответила Наталья. — Это милиция. Откройте, пожалуйста. — Милиция? — переспросили за дверью. — Как интересно. И тут же заскрижетали открывающиеся замки. — Капитан Журавлева, — проговорила Наталья, протягивая удостоверение хозяйки квартиры. Вообще-то лучше не открывать двери незнакомым людям. Перед ней стояла аккуратная старушка в строгой черной юбке и шелковой блузке цвета слоновой кости. Или, как говорила когда-то Жанна Ивановна, цвета Ивуар. За спиной старушки виднилась довольно просторная прихожая, обставленная массивной старинной мебелью. Журавлева подумала, что эта старушка и занудный тип из Эрмитажа по фамилии Старыгин непременно... «Нашли бы общий язык». «Как интересно», — повторила старушка, разглядывая служебное удостоверение. «Обожаю смотреть сериалы про милицию, но там в основном показывают мужественных широкоплечих юношей в черных кожаных куртках, немного... Хм, пьющих. А вы такая милая девушка». «Никогда бы не подумала, что вы капитан милиции». «Но это только подтверждает мое глубокое убеждение». Мы, женщины, способны на все. В смысле, можем делать любую самую трудную работу. Проходите, пожалуйста. Не будем же мы разговаривать на лестнице». Старушка закрылась за журавлевой дверь и крикнула в комнату. «Машенька, подождите несколько минут. Ко мне пришли. Пока можете прочитать следующий параграф». Из комнаты выглянула девица лет восемнадцати в рваных джинсах и с разноцветными волосами. «Может, я тогда пойду?» — проговорила она с надеждой в голосе. «Нет-нет, мы еще не завершили тему», — строго ответила старушка. «Подождите, пока мы с капитаном закончим». «С кем?» — изумленно переспросила разноцветная девица. «Представьте себе, Машенька, это славная девушка — капитан милиции». Не слабо. девица хмыкнула и удалилась в комнату. «Итак, чем могу быть вам полезной?» Старушка повернулась к Наталье. «Вы ведь Леонида Васильевна Семагина?» Осведомилась там. «Да», — старушка кивнула. «А вас как по имени-отчеству?» «А то я не успела прочесть». Наталья Игоревна представилась Журавлева. «Итак, Наташенька, что я совершила?» «Ограбила табачный ларек или угнала инвалидную коляску?» Почему моей скромной персоной интересуются органы? — А вы ничего не совершили, насколько я знаю, — усмехнулась Наталья. — А органы в моем лице интересуются вами только потому, что вы родная тетя Елены Витальевны Боровиковой. — Боже мой! Старушка схватилась за сердце. — С Леночкой что-то случилось? Я чувствовала это. Не стоило ей отправляться в эту поездку. «Боже мой, лучше бы она провела свой отпуск в средней полосе России. Она жива?» «Она жива, здорова», — поспешила Наталья успокоить старушку. «С ней все в порядке. Дело в том, что кто-то проник в ее квартиру. Причем взлома не было. Воспользовались ключами. А нам сообщили, что ключи Лена оставила вам». «Конечно», — подтвердила старушка. «Не думаете же вы, что я могла под покровом ночи проникнуть в квартиру собственной племянницы. Что я могла там похитить? Герань или бегонию? Хотя, кажется, у нее одни кактусы». «Ни в коем случае. Я только хотела убедиться, что ключи от Лениной квартиры находятся на месте». «Конечно, на месте», — воскликнула Леонида Васильевна. «Куда они денутся?» «Да я сейчас же проверю». Она прошествовала на кухню, жестом пригласив Наталью следовать за собой. На кухне у нее царил образцовый беспорядок. Стены были увешаны красивыми немецкими тарелками с изображением пастушеских сцен. Кроме того, здесь было очень много цветов. Настурции и герань на подоконнике. Огромный фикус с глянцевыми листьями в катке на полу. Однако большую часть помещения занимал старинный резной буфет. Огромный и внушительный как церковный алтарь. Старушка что-то негромко бормоча выдвинула один из ящиков буфета и приподняла стопку квитанций. «Вот здесь, здесь я их держу», бормотала она. Вдруг Леонида Васильевна повернулась к Наталье. На ее лице читалось недоумение. «Представляете, деточка, они пропали. Ума не приложу, куда они могли подеваться». Все квитанции на месте, даже за позапрошлый год, а ключей нет. И что теперь я скажу Лене? «Кто мог взять эти ключи?» — осведомилась Наталья, придвинувшись к расстроенной старушке. «Кто у вас бывает?» «Никто», — Леонида Васильевна пожала плечами. «Я живу совершенно одна, как затворница». «Но простите, ведь сейчас, например, у вас в комнате находится девушка». Это Машенька с разноцветными волосами. — Ну, конечно, — старушка удивленно уставилась на Наталью. — Но Машенька моя ученица, она приходит ко мне дважды в неделю. Я даю уроки французского языка. Это ощутимая прибавка к пенсии. — Я ничего не имею против ваших уроков, — прервала ее Журавлева. — Просто вы только что сказали, что у вас никого не бывает. При этом вы явно не имели в виду эту Машеньку. «И кроме нее у вас, наверное, есть ученики еще?» «Ну, разумеется», — подтвердила старушка, «у меня есть еще несколько постоянных учеников. Вы просто не представляете, как тяжело жить на одну пенсию». Наталья выразительно промолчала. «Не хотите ли вы сказать, что ключи мог взять кто-то из учеников?» Леонида Васильевна смерила Наталью осуждающим взглядом. «Это все очень приличные молодые люди». Однако факт остается фактом. Ключи пропали. — Да, действительно, — старушка погрустнела. — Но, может быть, они просто куда-то завалились? Может быть, я найду их, когда буду делать уборку? — Леонида Васильевна, — Наталья повысила голос, — лучше припомните, в последнее время никто из ваших учеников не вел себя странно. — Странно? Старушка на минуту задумалась. «Разве что, Мариночка...» «Мариночка», — повторила Журавлева, и под влиянием интуиции протянула Леониде Васильевне фотографию девушки, убитой в той квартире ее племянницы. «Случайно это не она?» «Да, это Мариночка», — растерянно подтвердила старушка. «Очень милая девушка, только она на этой фотографии плохо выглядит» видимо, неудачный снимок. Девушка на фотографии действительно плохо выглядела, что было неудивительно. Она была убита ударом ножа. «Вы сказали, что она странно себя вела», напомнила Журавлева старушке. «В чем это заключалось?» «Ну, понимаете, она так просила позаниматься с ней, говорила, что это для нее очень важно, что ей нужно ехать в Канаду, Я пошла ей навстречу, отменила занятия с племянником Варвары Сергеевны. Вы представляете? Наталья, конечно, не представляла, однако кивнула, чтобы Леонида Васильевна не отвлекалась. Так вот, я пошла ей навстречу, а она... она посетила только два занятия и пропала. Представляете себе? А с французским у нее было не очень хорошо, и двух занятий, разумеется, было недостаточно. Как вам кажется, Это странно? — Да, действительно, довольно странно, — согласилась Наталья. — А Скажите, Леонида Васильевна, вы ведь не берете к себе в ученики случайных людей? — Да как же можно? — воскликнула старушка. — В наше время нельзя пускать в дом случайного человека. Вы же работаете в милиции, должны знать, какой сейчас разгул преступности. — Совершенно верно, — подтвердила Наталья. Так что я беру учеников исключительно по рекомендации. Вот, например, Машенька, внучатая племянница Зюки. «Кого?» — удивленно переспросила Журавлева. «Какой Злюки?» «Не Злюки, а Зюки. Зинаиды, Аполлоновны, Полуэктовой». Леонида Васильевна ожидала, наверное, что ее гостья восхищенно ахнет, но та замешкалась. «Вы не знаете, кто это такая?» — предположила старушка. «Честно говоря...» — смущенно протянула Наталья. «Зинаида Аполлоновна была когда-то очень известным концертмейстером», — сообщила Леонида Васильевна. «И мы с ней знакомы. Я вам не скажу, сколько лет, а то вы подумаете, что я древняя окаменелость. Короче, я беру учеников только по очень приличной рекомендации. Понимаю» кивнула Журавлева. «Понимаю и одобряю. Но вот та Мариночка, которая так странно себя вела, вы не помните, кто вам ее порекомендовал?» «Мариночку?» Старушка задумалась, шевеля губами. «Минуточку. Действительно. Кто же ее рекомендовал? Точно не Зюка и не Варвара Сергеевна. Может быть, Аристарх Платонович?» «Нет, не он. Он в то время лежал в реанимации. Что же это такое? Неужели у меня начинается склероз?» Леонида Васильевна глубоко задумалась, шевеля губами. «Нет, никак не могу вспомнить. А вы попробуйте встать на то же самое место, где вы находились, когда это произошло. То есть, когда вам рекомендовали эту девушку, Марину. Моя бабушка всегда так поступала, если хотела что-нибудь вспомнить». Да что вы говорите? заинтересовалась Леонида Васильевна. Надо попробовать. Но вы помните, где были в то время? Озабоченно спросила Наталья. Конечно, помню. Старушка засияла. Разумеется, я была возле телефона. Она опустилась на венский стул возле телефонного аппарата и уставилась на стенной календарь с фотографиями ярких разноцветных попугаев. Вадик! выпалила вдруг. Леонида Васильевна, ткнув пальцем в желто-зеленого попугая. ее рекомендовал мне Вадик, внук Ляли Коржиковой». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Я тогда еще подумала, что он чем-то похож на этого попугая». «Что, он так ярко одевается?» «Нет, он иногда так склоняет набок голову и смотрит, полуприкрыв глаза». «А знаете, Наташенька...» ведь это совершенно замечательный способ. Спасибо вам. Теперь все время буду так поступать, если что-то забуду». «Скорее не мне, а моей бабушке», — скромно возразила Наталья. «А кто такой этот Вадик?» «Я же вам сказала, внук Ляли Коржиковой. Она когда-то работала в театральном институте. Она умерла несколько лет назад. А Вадик, кажется, работает в Эрмитаже». А это что-нибудь значит? Не правда ли? Наверное, он приличный молодой человек, если его взяли на работу в Эрмитаж. Наталья хотела сказать, что не место красит человека, а человек место. И то, что неизвестный ей Вадик работает в Эрмитаже, ровным счетом ничего о нем не говорит. Однако она решила промолчать, чтобы не сбивать забывчивую старушку с мысли. Вместо этого, Она спросила ее, не знает ли Леонида Васильевна адреса или телефона приличного молодого человека. То, что неизвестный Вадим работает именно в Эрмитаже, там же, где Старыгин, очень заинтересовало капитана Журавлеву. Можно сказать, она почувствовала свежий след. Старушка достала из очередного ящика толстую, растрепанную записную книжку и принялась перелистывать ее. «Вика...» — Зюка, Лиля, — бормотала она. — Ну, вот она, Ляля Коржикова. Записывайте, Наташенька. Журавлева записала телефон и адрес Вадима Коржикова и откланялась, поблагодарив Леониду Васильевну за содействие. Шаамер, старший жрец дома чисел, спрятал за пазуху деревянный футляр с папирусом, огляделся и покинул площадку перед жалкой хижиной колдуньи. На душе у него было тяжело, ему пришлось сегодня совершить тяжкий грех убийства, один из самых тяжких грехов на золотых весах справедливости. Даже дважды он обогрел человеческой кровью священный ритуальный нож. И не просто человеческой кровью, но чистой кровью жрецов. Перевесит ли на весах Анубиса этот грех польза, принесенная его поступком? Шамир не сомневался, что поступил так, как следовало, как велел ему долг жреца, хранителя священных чисел. Если бы молодой Атсифор, самонадеянный, исполненный гордыней жрец, заполучил в свои руки папирус тот-то, если бы он прочел его и понял, какой властью, каким неизреченным могуществом заключенное в нем знание наделяет своего обладателя, Трудно представить, каким последствиям это могло бы привести. Молодой жрец не устоял бы перед искушением воспользоваться могуществом священного числа, чтобы приобрести богатство, влияние, благосклонность фараона, любовь прекрасных женщин. Да мало ли еще что, мало ли соблазнов, которыми отец лжи Сет, да будет проклято его имя, застилает глаза нетвердых в вере людей» и хрупкое равновесие тьмы и света, добра и зла было нарушено. Перемирие между Асирисом и Сетом прервалось бы, и мир рухнул в пучину неисчислимых бед. Шамер и сам до конца не представлял, какими последствиями грозило неумелое использование священного числа. Но его учителя и учителя его учителей повторили тысячу раз, что это могло бы настоящей катастрофой, куда более страшной, чем многолетний неурожай, нашествие голодной саранчи или нападение безжалостных и бесчисленных, как саранча кочевников, в пустыне. Они повторяли, что долг жрецов дома чисел — беречь великую тайну, следить за тем, чтобы Папирус тот-то не попал в руки случайного человека» но они же говорили, что долг жрецов следить за тем, чтобы этот папирус и в особенности записанное в нем священное число не пропали, не были уничтожены водой или огнем, жадными крысами или ядовитой плесенью. Почему, если это число так опасно, если обладание тайной чревато такими ужасными последствиями? Чего проще? Сжечь папирус? И тайна никогда не попадет в чужие руки. Но нет. Шаамир, вся жизнь которого прошла в подсчетах и вычислениях, в неустанном служении числам и изучении чисел, понимал, как важно то единственное священное число, которое одно содержит в себе все знания мира. Закон, которому подчиняются скользящие по небесному своду светила и разливающиеся каждую весну нил приплод домашнего скота и болезни, поражающие рабов на строительстве дворцов и храмов. Такое число содержит в себе всю мудрость богов, и оно само является богом. Богом более могущественным, чем Анубис, вершитель судеб в загробном мире, более могущественным, чем великий Пта или мудрый Тот, может быть, даже более могущественным, чем правдоречивый Осирис ибо оно, это число, заключает в себе тайну мироздания, и оно стояло у истоков сотворения мира. Это число было планом, чертежом, по которому построен подлунный мир, как чертеж архитектора, по которому создатель создает храм или усыпальницу великого фараона, да продлятся его дни. Так что нельзя допустить, чтобы оно было утеряно. Утерять это число — то же самое, что утерять Бога. Шамир прикрыл свои усталые глаза и представил, какие возможности открыло бы перед ним знание священного числа. Он мог бы гораздо точнее рассчитать движение небесных звезд и мог бы даже объяснить причины этого движения, мог бы подсчитать высоту подъема воды в Ниле и грядущий урожай на полях царства, мог бы определить приплод нерожденного еще скота и добычу камня в каменоломнях. Конечно, он не будет так глуп, как молодой Ацифор. Он не станет стремиться к власти и могуществу, не станет добиваться мудрости фараона и его приближенных. Он стремится к знанию, и только ради этого, только ради знания, которому служил всю свою жизнь, он использует папирус и священное число». Жрец схватился за голову. Вот как подбирается к человеческому сердцу отец лжи, злоречивый сет. Вот как он находит ключ к каждому человеку. Для любого у него находится своя приманка. Для кого-то это власть и богатство, для кого-то жизнь любимого человека, для кого-то бескорыстное знание, возможность проникнуть в тайны мироздания. Так или иначе, Одним путем или другим Сет подчиняет человека своей воле и заставляет служить себе. Нет, он не воспользуется священным числом. Никакая причина не оправдывает этого. Его руки и без того обогрены человеческой кровью, чистой кровью жрецов. И оправдать его может только одно, если он предотвратит неисчислимые бедствия и несчастья, которыми грозит раскрытие тайны Папируса. Но как это сделать, не уничтожив само священное число? Как сохранить древнюю мудрость, не дав ей вырваться на свободу, словно могущественному джину из запечатанного сосуда, несущему с собой смерть и разрушение? Шамир опустился на камень и задумался, подперев подбородок кулаком. В конце концов, Не зря он столько лет провел в доме чисел, не зря столько бессонных ночей просидел за сложными расчетами. Решение пришло внезапно, и оно казалось таким простым и очевидным, что Шаамер даже рассмеялся, спугнув застывшую на соседнем камне ящерицу. Когда военачальник посылает фараону, да продлятся его дни, важное или секретное сообщение, которое не должно попасть в чужие руки, как поступает он? посылает трех гонцов, каждый из которых несет только часть послания, начертанную на папирусе или на выскобленной телячьей коже, называемый пергамент. Если неприятель захватит одного из гонцов, он не сможет прочесть письмо, ибо одна часть из двух других не имеет смысла. Когда же все три гонца достигнут цели, и служители фараона, да продлятся его дни, составят из трех частей целое, только тогда смысл послания станет понятным. Так и он, Шаамер, должен разделить священное число на три части и вручить эти части трем гонцам. Только этим гонцам придется бежать не через пылающие от жара пески, не через скалистые ущелья восточных гор, а через время, через сотни и тысячи лет. Годы будут проходить один за другим, Нил будет разливаться и снова возвращаться в свои берега, а три гонца должны, не смыкая глаз, нести свое послание. Шамер подумал, где можно найти слуг столь верных и столь долговечных. В поисках ответа он огляделся по сторонам и не увидел вокруг ничего, кроме серых камней, да чудом выросших среди них искривленных и зломанных ветром пустыня деревьев. Что ж, эти слуги долговечные и немногословные. Пусть они несут тайну священного числа. Первый гонец будет каменным, второй — деревянным, третий же, о третьем еще нужно подумать. Шамир решительно поднялся, бросил последний равнодушный взгляд на место недавней трагедии и быстро зашагал к своему храму к дому чисел. Над хижиной покойной Фетх уже кружились тервятники. Что ж, они похоронят мертвых тем единственным способом, который знают способом старым, как мир. Ведьма и могильный вор не заслуживают лучшего погребения. Два молодых жреца, конечно, достойны большего, но у Шаамира не было времени заниматься этим. У него было слишком много дел».